Глава 19. Снег шел все воскресенье и понедельник до позднего вечера, пока температура не поднялась, превратив осадки в снежную кашу. Утром во вторник неожиданно подморозило, и над Москвой распахнулось синее без единого облачка небо. «Нет, пап, только выехали за МКАД. До объездного даже не доехали. Все стоит от третьего кольца». Мужчина за рулем черного Киа Серата морщился, пытаясь перекричать орущих за спиной сыновей. «Я не знаю. И пока не звони, я выключу телефон». Убирая смартфон, мужчина бросил косой взгляд на жену. «Ира, не смотри так, я просто забыл. Сам же будешь ворчать, когда вызовут. Если ты про тот теракт, то... Слушай, кто тебе вообще звонит, кроме как по работе? Ты, родители. С родителями ты уже поговорил». «А я и так здесь». Мужчина провел пальцем по дисплею Самсунга. Ладони у него были непропорционально крупными. «Все, самолетик. Только они и через тебя доберутся». «Кто?» – удивилась Ира. «Родители», – засмеялся мужчина. «А ты что подумала?» «Да ладно, я пошутил. Ты серьезно?» Ирина была настроена серьезно и тоже на всякий случай выключила свой смартфон. «Хотя бы на один день пускай оставят тебя в покое». «Ну ты даешь!» Мужчина обернулся. «Эй, а ну прекратите!» Мальчики 6 и 8 лет мигом затихли. На мгновение в их глазах мелькнул испуг. Но только на мгновение. Отца они не воспринимали всерьез. «Пап, заедем в Макдональдс?» «Ну да, все бросил и поехал». «Ну хотя бы в МакАвто». «Черт, туда что, наркоту добавляют». «Ага, пищевые наркотики. Мелкий, напомни, куда мы едем?» «Мелкий и он, а не я. Вы оба мелкие. Борис!» — улыбнулась Ира. «Нет, куда?» «К дедушке!» — выкрикнул младший сын. «И что он готовит для нас? Шашлыки? Это ведь вкуснее Макдональдса!» «Нет!» Мужчина посмотрел вперед, и на простоватое лицо его с белесыми бровями легла тень недовольства. Машины стояли впереди, по сторонам, позади. Фуры и легковушки. И конца не видно было этой полноводной реке из металла. «Газель» впереди двинулась на метр. И в ту же секунду в небольшое пространство перед Киа-Серата углом втиснулся ослепительный Гелендваген. Борис ударил по тормозам. «Блин!» «Вот придурок!» Ирина дернулась и тут же оглянулась на детей. «Пап, почему он лезет?» «Спросил старший сын. «Наверное, потому что он важный человек. «А ты не важный? «Ну...» «Дима», — рассердилась мать. «Твой отец — следователь. «Конечно, он важный». «За полчаса мы проехали 30 метров», — сказал сын. Он был умен для своего возраста, в мать. Только характер скверный, в ее отца. А вот от Бориса ему достались только белесые брови и волосы. «Больше», — не согласился младший. «Нет, не больше. Больше!» «В кого он такой?» – раздосадованно произнесла Ирина. Борис усмехнулся. «Смотрите, вертолёт!» Борис посмотрел через переднее стекло. Судя по нарастающему стрёку, то вертолёт прилетел со стороны Москвы и теперь висел прямо над ними. Но он был всё-таки слишком высоко, чтобы можно было хорошо его рассмотреть. «Пап, это что за вертолёт?» Похож на К-226. А сколько он весит? Не знаю, может, пару тонн. Это тяжелее нашей Кеа? Конечно. И почему он не падает? Спросил младший сын. Борис не ответил. Все его внимание захватил соседний левый ряд, где машины стали чересчур быстро набирать ход. Все остальные ряды не двигались уже минуты три. Гелендваген перед ними вывернул передние колеса. «Пап, чего?» «А если крутить скакалкой над головой, можно полететь, как вертолет?» «Можно!» – Борис обернулся, посмотрел поверх голов сыновей. Митсубиси Паджеро позади них тоже пытался перестроиться, но машины в левом ряду почти не оставляли пространство, следуя друг за другом и не желая терять преимущество. «Правда?» – Борис посмотрел в правое окно. Ирина заметила, что привычная веселость мужа куда-то пропала. Ничего особенного, но она привыкла к предсказуемости мужа, и если его настроение менялось, то тому всегда была причина, которую она знала. Сейчас у него появились две короткие параллельные складки на переносице. Они всегда появлялись, когда он был чем-то встревожен. Но Ирина не знала, что они появляются еще по одной причине. Не знала, потому что никогда не видела его на работе. Борис тем временем приоткрыл переднее окно, склонил голову на бок. Рубящий вертолетный стрекот ворвался в салон, но Бориса явно интересовало что-то другое. «Что там?» – спросила жена. «Слышишь? Вертолет?» – Борис мотнул головой. «Циркулярка. И что это значит?» Машины в левом ряду закончились, и Гелендваген наконец сумел вырулить но, высунувшись из ряда на полкорпуса, почему-то замер и стал сдавать обратно. Тем временем на другой стороне Горьковского шоссе, за металлическими отбойниками, такая же пятирядная полоса была абсолютно пуста. Ни одной машины, как минимум, за последние минут пять. Только по первому ряду встречки медленно ползли друг за другом два «Форда» дорожной полиции. Борис прищурился и снова посмотрел направо. Жена не сводила с него глаз. Она редко видела мужа таким, и будто почувствовав что-то, притихли и сыновья. «Борь, что там такое?» – спросила жена, скрывая за улыбкой тревогу. Борис посмотрел на жену. «Как ты думаешь, почему здесь пробка?» «Здесь всегда пробка». «Да, но не такая. Наверное, выезжает колонна из дивизии Дзержинского». За последние пять минут они проехали от силы метра три. Борис снова прислушался. Теперь визг циркулярной пилы отчетливо прорывался сквозь шум вертолета, и к нему добавились тяжелые удары кувалды или молота. Впереди между машинами мелькнуло что-то желтое, возможно, жилет патрульного. «Ты можешь сказать, что происходит?» «Если бы я знал». Борис вытянул шею, силясь рассмотреть, что происходит впереди. Ирина посмотрела туда же, но не увидела ничего, кроме опостылевших машин. «Но что-то тебя настораживает? Может...» Ирина снова посмотрела на Бориса, но увидела только его затылок. Муж наблюдал, как за отбойником на первом ряду встречки останавливается мини-колонна из четырех черных внедорожников Toyota Land Cruiser, каждый с мигалками на крыше. «Вот и ответ», — сказала Ирина с заметным облегчением. Просто перекрыли дорогу из-за проезда важной шишки. Мальчики прильнули к окну. «Что за важная шишка, мам? Скоро узнаем». Борис повернулся к жене. Лицо его потеплело. Вертолет, наконец, двинулся дальше, взяв крен в сторону дивизии Дзержинского. Борис улыбнулся, и в эту минуту впереди что-то грохнулось. Тотчас раздались крики. «Что это?» Все посмотрели вперед. «Ничего». «Соседний ряд продолжал пустовать. Гелендваген смиренно полз перед ними. Интересно, что он там увидел?» – подумал Борис. «Они проехали еще метров пять. Теперь Борис отчетливо видел искры, взлетающие над машинами где-то в 20 метрах впереди. И он видел гаишника в зеркале заднего вида. Тот шел между рядами по правую руку. Их отделяло примерно 5-6 машин. Впереди тоже гаишник» сказала Ирина, выглянув в окно со своей стороны. «Что он делает?» «Просто идет между машинами». «Куда он смотрит?» «Он, вниз». «Он смотрит на номера». «Так я и думал», заявил Борис. «Что? Они кого-то ищут». «Кого, пап? Террористов?» Борис покачал головой. Заиграла смутно узнаваемая мелодия. Борис так редко слышал этот звук, что удивился ее неожиданной громкости. «Да!» – услышал он голос сына за спиной. Родители посмотрели друг на друга и одновременно обернулись. Они совсем забыли, что смартфон их дети используют не только для игр и ТикТока. Мальчик протянул смартфон отцу. «Тебя!» «Это дедушка?» Сын покачал головой. «А кто?» «Не знаю». Борис взял смартфон сына. Жена испуганно следила за мужем. Наблюдала, как меняется его лицо, как уходит теплота, как снова появляется морщина на переносице, как он выдыхает между короткими глухими «да» и «так точно», как появляется испарина на его высоком лбу с залысинами, как «327, я понял», — сказал Борис. В этот момент Ирина ощутила странный эффект аудиовизуального эхо. Так бывает, когда через разные органы чувств поступает одинаковая информация, которую мозг воспринимает раздельно. 327. Слышали ее уши, а глаза видели номерной знак А327АА, сдающий задом Ауди А7, в пустом левом ряду. Черный сияющий автомобиль с наглухо затонированными стеклами остановился прямо возле них, Широко раскрыв глаза, она переводила взгляд то на машину, то на мужа. Может быть, поэтому она не сразу услышала стук справа. Из глубины вырвался голос сына. «Мам!» Ирина очнулась, повернулась к окну. Огромный гаишник постукивал в окно рукояткой жезла. Увидев, что Ирина смотрит на него, он показал жезлом в сторону Ауди А7 и покрутил пальцем перед ее глазами. Ирина сразу поняла, что значит этот жест, и посмотрела на мужа. Тот как раз закончил говорить по телефону. «Что случилось?» – еле выговорила она. Муж взялся за руль обеими руками, выдохнул и сказал. «Все в порядке». В ту же секунду Ауди А7 рвануло с места. На глазах изумленной жены Борис резко вырулил их Киа следом, отчего Ирину прижало к спинке сиденья. Справа замелькали застывшие машины, лица, все чаще и чаще. Неожиданно они стали отдаляться, и она увидела всю пробку, и конца ей действительно не было. Она уходила далеко за объездное шоссе и поднималась к горизонту. Только теперь Ирина заметила, что они на встречке, на пятирядной пустой полосе, выехали вслед за Ауди через выпиленный отбойник. Развернулись по широкой дуге и, набирая скорость, двинулись в сторону МКАД. Незаметно справа и слева появились два полицейских «Форда». Ирина услышала нагоняющий рев и обернулась. Четыре внедорожника «Тойота Land Крузер» нагнали сзади и рассредоточились вокруг их машины. Ирина перевела взгляд на сыновей. Две пары одинаковых глаз смотрели испуганно. «Вертолет», — сказал младший, показывая пальцем в потолок. «Да, вертолет летел прямо над ними».